Глава 15, Отгородившись, выдвинувшимися вперед товарищами, я стоял рядом со столом с закусками, совмещал, так сказать, приятное с полезным, пробовал что-то новое, и скрывался от глаз назойливых аристократов. Такое чувство, что каждый в этом зале решил подойти ко мне, дабы поглазеть на наземного жителя. И казалось бы, почему именно со мной? Ведь все остальные мои друзья тоже были людьми оттуда. Артур же даже превосходил меня по статусу. А нет, всем был нужен именно я. Возможно, дело было в том, что Харт вел переговоры именно со мной, да и представлял своему знакомому тоже меня. И все окружающие по всей видимости ориентировались на него. Вряд ли они тут сильно разбираются в феодальной иерархии поверхности. Как я понял, здесь не было баронов, графов и прочих титулов. Это было просто не нужно. Тут правили кланы. Разве что король оставался, и то ладно. Это логично, что в таком закрытом обществе появились подобные изменения в управляющей структуре. Что-то мне подсказывает, что среди первых подземных жителей не было дворян». А титул короля получил руководитель этой, с позволения сказать, экспедиции. Влиятельные люди не стремятся обосноваться в подземельях, подальше от всех других людей. Хотя вполне возможно, что сюда бежал какой-то род со своими слугами, спасаясь от войны, мести или просто какого-либо наказания. Казалось, что я, наконец, могу вздохнуть спокойно и немного отдохнуть от чужого общества. Вот только как бы не так. «Прошу прощения, Крис Дарк, если не ошибаюсь», раздался голос от подошедшего сбоку мужчина. Задушив поднявшийся разочарованный вздох, я повернулся к нему. «Все верно. С кем имею честь? О, можете называть меня просто босс». Я много наслышан о вас, и вот решил посмотреть лично на человека, выбранного моим братом для поиска реликвии. Я моментально напрягся, но постарался не подавать вида. По всей видимости, пожаловал сам брат короля. сомневаясь, что кто-то другой решился бы сказать такое, хоть и не называя прямо. А вот то, что он знает о реликвии, уже о многом говорит. Приглядевшись... Я оценил своего собеседника с новой стороны. Это был мужчина на вид лет тридцати, одетый в традиционный для окружающих костюм бордового цвета, украшенный алмазами. Небольшая бородка шла его в форме лица, а взгляд так и сочился ехидством. «Ой да бросьте вы! Неужели вы всерьез думали, что я об этом не узнаю?» усмехнулся он. «И да!» «Можете смело говорить. Нас никто не увидит и не услышит. В данный момент все наблюдающие уверены, что вы не отрываетесь от этих прекрасных блюд». «Артефакт», — утвердительно кивнул я, сразу определив причину. «Так чего же вы хотели?» «Весьма интересно было бы на него потом взглянуть. В моем деле артефакты иллюзий, сквозь которые не могут увидеть маги, будут крайне полезными». А учитывая, что вокруг все поголовно маги, никто из них не сможет разглядеть обман, то он становится еще более ценным. Хотя уверен, что у такого артефакта есть и свои ограничения. Например, сила мага или время действия. Что-то мой исследовательский зуд разошелся, когда я услышал о чем-то новом для себя. Стоит немного успокоиться. «О, как я уже сказал!» «Посмотреть на вас. Верьте или нет, но я никогда не видел наземника. Мне бы никогда не позволили подняться наружу, а то ведь еще найду себе союзников для свержения братца. Вот и приходится довольствоваться тем, чтобы знакомиться с его гостями». Не меняя выражения лица, ответил он. «Думаете, кто-то согласился бы?» Со скепсисом уточнил я. «О, уверен в этом». слишком большие богатства мы накопили, чтобы никто не заинтересовался ими. Нет, нападать никто не хочет. Ведь это чистое самоубийство, соваться в родные для нас магов земли, подземные пещеры. А вот помочь претенденту занять престол, дабы потом получить некие привилегии, захотели бы многие. Люди алчны по своей натуре и ради выгоды готовы на многое. Вы мне этого не понять». Я сам достаточно обеспечен, чтобы не желать чужого золота. И не стремлюсь помогать незнакомым мне людям. Мягко отказал я на вполне непрозрачный намек. Но не отказывая совсем. Хотя два разумных человека всегда могут найти общий язык, который принесет выгоду обоим. Соглашаться вот так сразу было бы просто глупо. А мне казалось, вы весьма амбициозный молодой человек. раз решились пойти на такую авантюру. «Гробница первого короля была запечатана много лет назад, и никто никогда не осмеливался потревожить ее покой. И лучше бы все так и оставалось», — попустив таинственности в голос, произнес мужчина. «А даже если нет, то ее содержимое хорошо смотрелось бы в музее. Я как раз владею одним таким. Люблю антиквариат, знаете ли». Он пронизан духом древности и истории наших предков. Может, вы и правы. Но вы, как видите, я тут, а не в этой гробнице. Значит, ничем не могу помочь. Развел я руками. О, поверьте, у вас все еще впереди. Все же вы в данный момент стоите здесь, передо мной, а не служите удобрением для грибных плантаций. Это о многом говорит. В частности, о том, что мой брат уверен, что вы еще выполните его поручение. И да, мне известно о поразившем вас недуги. Возможно, я смогу вам помочь. как ты излишне он осведомлен обо всем происходящем со мной. У него явно шпион среди людей Харда. Либо просто шикарная служба разведки. А возможно, и то, и другое. Если он всерьез хочет занять трон... то просто обязан уже сейчас иметь собственную службу разведки. «Увы, знаний, как исправить ситуацию, так и не удалось найти». «И не удастся?» — хмыкнул он. «Мой народ очень бережно хранит знания. Я бы даже сказал, излишне бережно. И, естественно, ими не делится ни с кем, даже между кланами. Разве что, когда человек совсем отчается, ему и помогут». Но я отнюдь не такой. Мне кажется, знания должны распространяться более свободно, по крайней мере, когда этого требует ситуация. И сейчас именно такой случай, не так ли? Да, соглашусь с вами. Знания могут помочь справиться с проблемой. И нельзя их скрывать, когда кто-то в них нуждается. Тогда я прикажу своему человеку передать вам любопытные записи, что вас, несомненно, заинтересует. «Буду благодарен». В такой незамысловатой беседе скрывался совсем иной подтекст. «Мне прямо сказали, что в клане короля есть информация, что может помочь мне с решением моей проблемы. Но предоставлять ее мне никто не торопится, и, возможно, просто ждут, когда это будет наиболее выгодно. Человек без магии пойдет на многое ради ее возвращения». и чем дольше это длится, тем больше он готов поступиться. Например, свободой. Босс же готов поделиться этими самыми знаниями, чтобы расстроить планы брата и добиться моей благодарности. Вполне неплохая стратегия. И я действительно буду ему должен. Но не так много, как мог бы. Правда, стоит учитывать, что все это может быть обычным блефом. Такое ведь тоже вполне возможно. Но если он предоставит то, о чем говорил, то это подтвердит его слова. Ни за что не поверит, что у него есть такие довольно специфичные знания, которых нет у его брата. Разве что он готовился к этому заранее и изъял их из клановой библиотеки до того, как начались поиски. Тогда стоит только поаплодировать такой дальновидности. Но благодарность – это еще не обязательно подчиняться его приказам. Я все же сам решаю, как мне поступить. Но пока окончательно сторону не выбрал. «Надеюсь, когда одна безделушка окажется в ваших руках, то вы не забудете обо мне. Ведь я готов на многое для своих друзей. А вот мои враги, наоборот, как-то часто попадают в неприятные ситуации, порой даже смертельные». С беспокойством произнес он. «Боюсь богини удачи, что благоволит мне». предупреждает их о неверно выбранном пути. Жаль, не все прислушиваются к этим предупреждениям. Да, жаль их. К богам стоит прислушиваться. К сожалению, они не говорят прямо. Остается только молиться, Хель, за души глупцов. Как я понимаю эту богиню, вас уважают? Постарался сменить ей эту тему, пока она не переросла в явные угрозы. на которые я просто обязан был бы ответить. «О, да. Я слышал, что на поверхности другие боги более популярны, если можно так выразиться. У нас же все не так. Первый король почитал ее больше остальных, и мы, его потомки, чтим его выбор». Ды, нам ли бояться тьмы?» – улыбнулся босс. «По всей видимости, я задел интересную ему тему». Смерти, конечно, все боятся, но наш народ верит в то, что в царстве Хель нас ждет покой после тяжелого труда при жизни. Не знал, что вы ее настолько уважаете. Слегка удивился я. В нашем царстве посоперничать с ней может только бог земли. Все же верование народа во многом зависит от того, что его окружает. «Это сейчас вокруг нас замечательный город с освещенными улицами. Первые же поселенцы видели вокруг лишь камни, тьму и смерть», – задумался он. «Возможно, поэтому вас пригласили сюда добровольно, ведь известно, что Хель покровительствует магам теней. У нас таких нет, и проверять ее отношение к теневикам на практике, видимо, никто не захотел». Тяжело им было. «Да, но прошу прощения, я вынужден вас покинуть. К вам идут очередные гости, желающие познакомиться. Продолжим наш разговор в следующий раз». Резво отдалился от меня босс. И его слова оказались правдой. В мою сторону двигалась пара подземников, с успехом миновавших преграду из моих товарищей. О случившемся разговоре... Я решил не рассказывать никому. Незачем поднимать лишний шум. А уж сообщать Харду об этом не имело смысла. Да, это могла быть и проверка от него. Ведь истинного лица брата-короля я никогда не видел. Но шестое чувство говорит мне, что это не так. По крайней мере, этот принц явился перед моими глазами лично, в отличие от короля. И уже за это его можно уважать. Все же даже лишенный магии, я остаюсь убийцей, и недавний случай это лишь подтвердил. Уверен, что босс о нем уже в курсе. Вытерпев оставшееся время до окончания банкета, я с облегчением уселся в предоставленный экипаж. Наконец можно будет отдохнуть. Доехали мы без происшествий и вскоре уже были дома». разместившись в гостиной, чтобы обсудить события сегодняшнего дня. «Жаль, не успели на ужин, а то я бы еще чего-нибудь перекусил на ночь, глядя». «Ну и как тебе прием?» – спросил Артур, развалившись в кресле. «Да ничего особенного, только внимания было слишком много. Не люблю я подобное». Скривил я нос. «Ха! Ну да, ты же теневик. Мне тоже не понравилось». Там все девушки замужние были, да еще и в возрасте. Ни одной молоденькой красавицы, что скрасила бы мне этот томный вечер. Ага, а потом отвела бы сразу под венец. Хохотнул Ким. Эх, ничего ты не понимаешь. Театрально-страдальчески вздохнул Ред. Даже простого общества прекрасной леди было бы достаточно. Там ведь реально скучно было. А как? В тот же миг я почувствовал. «Что-то не так!» «Щиты!» — крикнул проф, активируя свою защиту. След за ней вспыхнула и защита Артура. Будто в замедленной съемке я наблюдал, как в открытое окно влетает арбалетный болт. Вот он движется вперед и должен соприкоснуться с защитой профа, но, сверкнув, проходит через нее, как горячий нож сквозь масло. Следом повторяет это с защитой Артура, и вонзается прямо в пол у моих ног. Мы все резко вскакиваем, чтобы тут же отдалиться от окна и не находиться на прицеле у стрелка. Но проходит пара минут, и ничего не случилось. Охрана, также, будто ничего не услышав, стоит на своих местах, не стремясь поднимать тревогу. Мою голову озаряет догадка. — Это предупреждение. Вышел я из-за укрытия. — Что? «О чем ты?» – спрашивает Артур. Я кратко постарался рассказать им о встрече с братом короля, застрив внимание на его предупреждение. Он явно хотел показать, что сможет достать меня даже под охраной сквозь любую защиту. Хмыкаю я, с трудом вытаскивая болт из пола. «По всей видимости, ты прав. Вряд ли они наняли кривого стрелка, что не смог попасть в сидящую цель». Взял из моих рук болт проф, внимательно разглядывая его. «Подобные артефакты мне известны. Их называют «убийцами магов». Крайне затратные и дорогие, причем одноразовые вещи. Способны пробить защиту магов средней силы. Конечно, против сильнейших магов не помогут, но все же. Тут использованы местные руны». Но уверен, что более простыми в изготовлении они не должны стать. «Почему никто из наших противников не использовал такие раньше?» Удивился Артур. «Это ведь очень смертоносно!» «Говорю же, крайне затратно создавать даже один такой болт, и не каждый сможет это сделать. В нашем королевстве всего трое способны на это, и я в их числе». «Каждое убийство с использованием убийцы-магов тщательно расследуется. Изготавливать их запрещено даже для собственного использования, разве что по королевскому приказу. Но научить ты сможешь потом?» Заинтересовался я. «Пока не сможешь справиться», — помахал головой профессор. «Ты сам не захочешь им пользоваться». «Слишком заметный след». Да и сам артефакт напитан таким количеством магии, что его изредка можно почувствовать. Именно поэтому я и спохватился первым. Просто ощущения были немного другие. Я не сразу догадался, что это. Все же методика изготовления сказывается. Ну, ничего. Теперь буду знать. Да, запретили их изготовление явно не зря. Маги не любят, когда личная защита не может помочь. Тем более, что воспользоваться, как я понимаю, таким болтом может даже обычный человек без грамма магии. Верно, это универсальное оружие. Если я и обучу тебя, то по твоему изделию тебя и обнаружат. Да и сам изготавливать такое не буду, даже ради тебя, покачал проф головой. Конечно, если суметь потом забрать болт с трупа цели, то никаких доказательств. не останется, вот только это даже звучит нереалистично. Лучше полагаться на собственные силы, хоть это и звучит странно, из уст мастера-артефактора. Если они использовали такую ценную штуку, то действительно ценят тебя и хотят показать свое серьезное отношение или решили таким образом банально запугать. Я скажу вам, им это удалось в какой-то степени, хмыкнул я. Как минимум, теперь буду опасаться подобного подарочка. Но почему охрана ничего не сделала? Может, стоит ее предупредить? Скорее всего, как-то скрыли звуки от них. Иллюзии, вероятнее всего. Или же они подкуплены? В любом случае, лучше им ничего не говорить. Болт же спрячем. Это сообщение было для меня, и я его получил. Не люблю, когда мне угрожают. И припомни еще этому принцу про этот случай. Но пока стоит дождаться его дальнейших действий. Представит ли он мне нужную информацию, как обещал, или это был лишь блеф? Уже полученная мной информация многое поменяла в текущих раскладах. Он оказался куда опаснее и влиятельнее, чем я ожидал. Стоит это учитывать в своих планах. Но пока еще рано говорить о своем окончательном решении. Как бы это его предупреждение не стало его ошибкой. Ведь теперь в моих руках доказательство, попытка убийства. Впрочем, такое он точно должен был предвидеть и сделать так, чтобы улика никак на него не указывала. Вполне возможно, он даже это продумал, специально вручив ее мне в руки. Ведь когда ты думаешь, что противник уже в твоих руках, то подсознательно расслабляешься. Но все может быть далеко не так просто и банально. Я бы на его месте так и поступил, оставив заодно улики, указывающие на то, что сам Болт похитил я или его враги. Таким образом, предъявление его лишь пойдет на пользу, ну а если нет, значит и из этого можно извлечь выгоду. Весьма хитрый мне достался оппонент. И мне это в нем даже нравится. Даже вражда с подобным может принести радость».